Глава 30. «А давайте лучше заночуем в подвале», — предложила Отрада, задумчиво разглядывая башню. «Туда никто точно не пролезет». «Прекрасная мысль», — поддержал ее Кощей. «Только я готов завалиться на телегу. Сил у меня больше нет». «Ой, сейчас будут». Отрада помогла ему сесть на борт телеги. «Баюн, не давай ему уснуть. Я бегом». Бегом у нее получилось плохо. Отрада и сама едва стояла на ногах. Сегодняшние приключения измотали ее до состояния половой тряпки. Быстро, насколько смогла, она поднялась в башню. Оставалось немного укрепляющего зелья. Им хватит, чтобы поужинать и устроиться в подвале. Отрада не была уверена, что в башне их не застанут врасплох. Найдя нужное, отпила треть, остальное оставила кощею. Ему ужас, как тяжело пришлось. Знала бы, сварила бы бочку этого зелья, чтобы усадить туда Богдана, точнее, Ярослава, по самую шею. Правда, купаться в таком зелье еще не пробовали, но мало ли, что и как действуют на этих сказочных персонажей. Буквально через минуту Отрада почувствовала себя лучше, хотя бы перестала мотать от усталости, поэтому она смогла взять некоторые вещи». «Эй, Кощей, не спать!» — услышала баюна, когда вышла из башни. Кот прыгал по телеге и истошно орал. «А то я тебя сейчас когтями! Подъем!» «На вот!» — от рада на ходу откупорила пузырек. «Пей!» — силой влила остатки зелья в Кощея. «Хорошо бы сварить еще. Оно очень понадобится. Но это значит, что ночь у нее будет бессонная. Как же все в кучу и не вовремя!» «Ярослав, ты как?» Отрада потрясла его за плечо. «Спать хочется». Кощей, вздохнув, потер ладонями лицо. «А если колдун явится, я не умею с этим обращаться». Он указал взглядом на лежавший в телеге меч. Тот слабо переливался. Красивый, но сейчас бесполезный. «Будем надеяться, что он скакать сюда будет три дня и три ночи». Отрада устало повела плечами. Мы успеем отдохнуть и наварить бочку укрепляющего зелья. А сейчас поесть бы и спать. Баюн грациозно шмякнулся с телеги. Мне-то зелье ни капельки не перепало. И не надо тут, что я ничего не делал. А Опередил он возмущение и отрады. Та только фыркнула. Сил не было даже на споры. Собрав кое-какие вещи и еду, они отнесли все в тайное подземелье. Пришлось поискать, как закрыть проход, зато теперь никто их не достанет. Быстро проглотив еду, почти не жуя, отрады и кощей рухнули спать на одно одеяло, мало заботясь о приличиях. Устраивать раздельные постели было лень, Байон устроился на своей подушке, очень обиженный, что нести ее ему пришлось самому. Утро для отрады началось с осознания одного крайне неприятного, ну или приятного, тут как посмотреть факта, Она уютно устроилась на Ярославе, используя его вместо матраса. Приникла щекой к его груди, а руки парня крепко сжимали ее талию, чтобы не скатилась. Однако в подземелье было не жарко, поэтому она устраивалась поближе к источнику тепла. Солнце летел мгновенно, сделалось очень жарко, щеки запылали. Она попыталась осторожно сползти на пол, но хватка Наталии стала только крепче. Но Ярослав спокойно спал, мерно дыша. Ровно билось сердце, и даже ресницы не дрожали. Притворяется или нет? Только я оставалась гадать отраде. Все как и всегда, испортил Баюн. «Эй, хватит дрыхнуть!» — проорал Баюн. «У нас тут, может, злой колдун на пороге, а они обнимаются. А котеньку кто кормить будет?» Если колдун появится, резко станет некогда. Надо было его оставить наверху, проворчал Ярослав. Что ты сказал? Баюна обошел парочку и наклонился над Кощеем, глядя ему в глаза. Ну-ка, повтори! Ты меня усами щекочешь, хохотнул Кощей, ладонью отодвигая наглую кошачью морду. Удобно ли тебе девица? Улыбнулся от Раде. Не очень фыркнула строптиво. «Жестковато!» Вывернувшись, скатилась с кощея, стараясь сохранять невозмутимый вид. Но пылающие щеки и смущенный взгляд выдавали ее. «Надо поесть!» Отрада отошла к столу. «И приготовиться! Вдруг и правда колдун появится сегодня!» «Я пойду наверх!» Ярослав поднялся. «Если никого не будет, позову вас!» «Защитничек!» Баюну миллионно сложил лапы на груди. Ярослав его реплику проигнорировал. Оставив меч, все равно не умеет с ним обращаться, пошел наверх. Утро было уже поздним. Но ничего не говорило о том, что колдун уже близко, и берегинь видно не было. Позвав Отраду и Баюна, проводил их в башню. Пока Отрада хлопотала у очага, он с уцелевших стен вглядывался в лес, едва не упал с этой стены, споткнувшись на следующем шаге. Из-за деревьев появилась парочка. Он даже глаза протер, так неожиданно они выглядели. Женщина, которую язык не поворачивался назвать бабушкой, шла под руку. Да непонятно, с кем она шла под руку. Как будто чучело огородное сделали из барской одежды, и вот оно ходит. Кощей прищурился. «Уж не колдун ли пожаловал?» Берегини его просмотрели. «Эй, похититель невест!» — крикнула женщина, завидев его. «Вижу, внучка моя тебя еще в лесу на удобрение не прикопала!» «И вам добраво доброе утро!» Кощей криво улыбнулся. Прибыла бабка от рады, которую кот только старой Каргой и обзывал. Ему хватило одной фразы и интонации, чтобы понять, без сомнения, Это женщина от ради близкая родственница. Манера говорить одинаковая. Хм, старая яга остановилась. Глянь, Еремей, каков орел! И как же тебя, красавца, такого величать нынче? Ярослав Кощеев, ответил Кощей. Когда-то он взял это прозвище, чтобы было пострашнее, чтобы девушки пугались. Теперь же носил его по праву рождения, а вот со сложившейся репутацией придется что-то делать. «Солидно!» — закивала Добрава. «Солидно!» Она под ручку с лешим уже подошла почти к воротам, и Кощей спускался, чтобы их встретить. Добрава была женщиной статной, выглядела моложаво, и назвать ее коргой бы язык не повернулся. Смотрела начинающими выцветать глазами остро, пронзительно, словно в душу заглянуть хотела. Нарядная пугала оказалась лешим, Одет он был богато, даже шляпа с пером имелась. Однако, никаких космы, и путаной бородищи, ухожен, уложен и напомажен, хоть сейчас на царский прием. Шелк, бархат и вышивка серебром. В противоположность ему старая ега была одета скромнее. Длинная темная юбка, вышитая явно колдовскими узорами. Льняная рубаха тоже вся вышитая. И точно не ради красоты. Куртка, похожая на ту, что носит отрада. Волосы забраны под платок, на шее бусы рядов всем не меньше, на запястьях браслеты, все пальцы кольцами унизаны, как будто на гуляние собралась. «А внученька моя где?» — Добрава разглядывала молодого Кощея с прищуром. «Завтрак готовит». Без задней мысли ответил он, даже не предполагая, что такой простой ответ вызовет такую странную реакцию. Добрава широко распахнула глаза и уставилась на него так, будто вторая голова выросла. Еремей, крякнув, посмотрел на него не то с ужасом, не то с сочувствием. «Отрада делает что?» С очень сильным удивлением задала вопрос Добрава. «Завтрак», — немного испуганно ответил Кощей. «Не первый раз уже. А что такого?» «Хм», — откашлялся леший. «Ты попал, парень!» Загадочно высказался голосом, похожим на скрип сухих веток при сильном ветре. «Ну, идем!» Добрава буквально потащила Еремея через ворота во двор замка. «Чем нынче нас внучка подчивать будет?» «Так это...» — растерялся леший. мне это зачем?» «Так куда тут идти?» Добрава проигнорировала вопрос Еремея. «Сплошные руины!» В башню, очнувшись, Кощей кинулся догонять колоритную парочку. «Вот туда!» «Ох ты ж!» Вздохнула добрава и потащила Еремея дальше. Освободиться от хватки Яги у него не было никакой возможности. По ступеням она взлетела так, что и молодая бы позавидовала. Лешему приходилось быстро перебирать ногами, похожими на корни, чтобы не свалиться с лестницы. Вскоре сверху раздался счастливый визг такой силы, что посыпались мелкие камешки. «Бабуля!» Пока Кощей поднялся, отрада уже висела на шее у бабушки. Улыбалась радостно, чего не скажешь об баюне. Он сидел с далеко не радостным видом, всеми силами изображая радушие. «Ба, как ты вовремя!» — радовалась от Рада. «Я всегда вовремя!» — добраво вздернула бровь. «Ну что, покормишь нас с дороги? А то неизвестно, когда этот ваш колдун явится». Она осторожно, но очень внимательно посмотрела на стол и камин. «Да!» Отрада кинулась накрывать. «Всё готово, ба! Я так боюсь!» Замерла, прижав руки к груди. «Не бойся!» Добрава опустилась на услужливо поставленный кощеем стул. «Мы тоже не из последних!» «Ой, ба!» Вздохнув, Отрада продолжила накрывать. «Маму бы ещё в помощь!» «Долго!» Отмахнулась Добрава. «Сами справимся! Я тут всякого прихватила! Разберемся с колдуном, потом поговорим с этим вот!» Кивнула на кощея. Похитителем! Ба! Отрада бросила на нее строгий взгляд. Старая яга быстро спрятала улыбку. А что, кощей парень симпатичный, высокий, касая сажень в плечах. И взгляд такой, ух! Добрава да, выбор внучки одобряла. А что до похищения? Ну, для порядку поговорит, конечно, но так, чтоб не сбежал. Эй, мешок блохастый! Добрава да, перевела взгляд на баюна. «А ты чего молчишь? Говорить разучился?» «Ничего, я не разучился!» Баюн гордо задрал нос. «Рад встрече!» «Врёшь!» Добрава погрозила ему пальцем. Больше кот ее не интересовал. «Ох, как вкусно пахнет! Вот уважила внученька!» «Так!» Она взялась за вилку. «Давайте быстро, рассказывайте самую суть!» «Ваша зеленоволосая примчалась!» Записку всучила и ничего толком не рассказала. Только что береги не освободились, и наследник Кощея нашелся, которого колдун убить хочет. «Ба!» — Отрада опустилась на стул. «Горох царь ненастоящий! Править должен Богд... Ярослав! В общем, все сложно!» Как могли, коротко, Отрада и Кощей рассказали обо всем, что произошло. «Вот ждем!» — Отрада тяжко вздохнула. Как же лес без лешего! Забеспокоился Еремей. Непорядок же ж, ой-ой! Да при чем здесь лес? не выдержал баюн. Он и так долго молчал, хоть его и распирало. Этот колдун нас всех тут тонким слоем размажет. Цицестеричка! прикрикнула на него Добрава. Не каркай, не то! Договорить да она не успела. В комнату влетела та самая зеленоволосая берегиня. Леший сразу вскочил и заулыбался. «Идет!» — выдохнула она. «Ну, хоть поесть успели!» — мрачно пошутила Добрава, поднимаясь. «Ярослав, меч не бери! Все равно пользоваться им не умеешь, еще порежешься!» И не собирался, — проворчал Кощей. «Меч магический, опасно!» «Разумные слова!» — одобрила Добрава. «Ладно, шутки шутками, а идти надо!» «Куда?» — обратилась она к зеленоволосой, поглядывающей на Еремея. «Нашли время!» «Туда!» — тряхнув волосами, словно очнулась, Берегиня махнула рукой непонятно куда. «Но я тропу короткую открывать не умею!» Она зарделась от смущения. «Тогда пусть сам сюда топает!» — решила Добрава. «Встретим за стеной!»